Кровавая переправа. Въехали в Коротаяк, а там пальцы некуда проткнуть. Все забито. Говорят, начальство, которое находилось в то время по ту сторону Дона, в Петропавловке, не разрешает войскам переправляться через Дон. Село Петропавловка недавно попало в новостные заголовки. Утром 2 января 2024 года, по сообщению РИА Новости, С одного из самолетов ВКС России произошел нештатный сход боеприпаса. Получили повреждение шесть частных строений, работает комиссия. А так как мы были малость под Хмельком, мы решили пройти до самой переправы, чтобы посмотреть, как будет лучше протолкнуться к переправе и не последними переправиться на левый берег Дона. Появилась бомбардировочная авиация противника. 20 самолетов Ю-87 и начала бомбить переправу и скопление войск перед переправой. Ю-87 «Штука», «Юнкерс ривун или «Лаптежник». Одномоторный двухместный летчик и стрелок, пикирующий бомбардировщик и штурмовик Второй мировой войны. Несколько машин с минами «Катюш» оказались у переправы и попали под бомбежку. А полет ненаправленных мин «Катюш» происходит по таким замысловатым кривым, что бывает страшновато. Кругом стоны, крики раненых о помощи, ржание покалеченных лошадей — удручающее впечатление. В результате бомбежки переправы было выбито среднее звено на наплавного моста. А паника поднялась невообразимая. Крики о помощи, тонущих в Дону. А тут еще кто-то пустил слух, что от Острогорска к Каратаяку подходят немцы. Мы заметили заведенную легковую автомашину «М-ку». Машина совершенно исправная. Пассажиров ни живых, ни мертвых нет. Дверцы открыты. В машине оказались маузер в колодке, кожаное мужское пальто, полевая сумка с документами на имя начальника Курского областного управления НКВД, его личная записная книжка. Кроме этого, в машине было 2 литра водки и сеточка с разной снедью. Все это мы, конечно, забрали, выпили еще немного водочки, закуска была консервированные абрикосы. Это было для нас деликатесом. Личные документы НАЧ Курского областного управления НКВД я сдал в политотдел, а вот его записная книжка представляла некоторый интерес. Там были его личные записи о встрече с маршалом Буденным, с замкомандующего Южным фронтом генералом Костенко, его мнение о ходе военных действий. По всему видно, это был человек умный. «Мы разыскали понтонников». Нас встретил подполковник, командир этой части, с орденом боевого красного знамени на груди. Мы ему представились и говорим, разбита переправа, нужно восстановить, а, возможно, и организовать новую переправу при наличии их средств. У них было около 20 автомашин со всем понтонным снаряжением. Он нам ответил, что не имеет на то приказания свыше. Мы обратили его внимание на панику, которая началась в каратояке с уничтожением переправы, на то, что люди начали перебираться на ту сторону вплавь, есть тонущие, и, главное, его же машины со всеми средствами могут остаться в Каратаяке и стать трофеями немцев. Все наши доводы не возымели никакого действия на подполковника. Он твердо ссылался на то, что не имеет приказа свыше на восстановление, а тем паче на наведение новой переправы. Решили силой оружия заставить его восстанавливать мост, а он спокойно показал на своих солдат, которых было более ста человек, и сказал, чтобы мы не баловались. Пришлось малость охладиться. Сильно петушился Коля Ковалев. Беспрерывно кричал «Застрелю!». День клонился к вечеру, и мы решили сами восстанавливать переправу. Набрали у местного населения необходимого материала, недалеко от переправы разобрали какие-то две постройки. Предварительно подтянув всю свою артиллерию к переправе, мы приступили к восстановлению переправы. Установили порядок. Первоначально переправляются тяжело раненые на повозках, потом ходячие раненые, далее штабные машины, потом пехота, а за ней артиллерия на конной тяге. Я стихийно заделался начальником переправы. Бывалые солдаты, да и офицеры переправлялись по умному вплавь, выпрягали из повозок лошадей, а проще рубили по стромке, подводили лошадь к берегу, толкали ее в воду, брались за гриву или хвост и переплывали на ту сторону. Бывало, на эту лошадку цеплялось 5-6 человек и вместе с ней шли на дно. Крики тонущих были бесконечны. Как только появилась первая возможность переправы, трудно себе представить, что происходило. Все пришло в движение. Люди, лошади, машины. Слышались пистолетные и автоматные очереди. Нужно было остановить толпу. Стреляли по радиаторам и колесам автомашин. Пришлось установить у въезда на переправу два пулемета. Этим заправлял политрук батареи лейтенант Куликов. Переправа наладилась. Командир артполка РГК настойчиво просил, чтобы я разрешил ему хотя бы одно орудие переправить на правый берег Дона, оставить как знамя полка. Я доказывал, что отремонтированное место переправы не выдержит такой тяжести. Пока мы спорили до хрипоты, тягач с орудием уже въехал на переправу, Я командира полка майора предупредил. Если переправа будет разрушена, я застрелю его на месте. Так и получилось. Тягач с орудием въехал на отремонтированное место переправы, проломил все и вместе с орудием и водителем пошел на дно дона. Командир полка оказался предусмотрительным. Он уже был на той стороне переправы, а то бы расправа над ним была ученена безапелляционно. Когда переправа была опять разрушена, была подана команда. Вынуть из орудий замки и выбросить в реку. Моторы автомашин подорвать. Испортить всю резину, что можно выбросить и скатить в реку. Ну а разрушенную переправу мы начали восстанавливать вновь. Нужно еще было переправить людей и легкое вооружение. Переправа была восстановлена. И мы до четырех часов утра, 5 июля, продолжали переправу. Одно орудие нашей батареи в такой суматохе где-то затерялось. И вот оно последним въехало на переправу, а понтонное место переправы опять осело. И когда орудие въехало на это место, доски проломились, и орудие вместе с лошадьми пошло на дно. Нужно было слышать рев. Именно рев, а не ржание тонущих лошадей. Это было что-то жуткое, что трудно спокойно перенести. К пяти часам все стихло. В Каратаяке было оставлено столько техники, что когда спустя 15 лет мне пришлось работать и жить в Воронеже, так товарищи, партийные работники, говорили, что еще не все растащено и передано в металлолом.